Глава 16 Существа Внезапно в темноте тоннеля явственно послышался какой-то посторонний звук. Рысь замерла, прислушалась. Мельников тоже напрягся, поднял автомат. Готовы в любой момент отразить нападение. Стук. Шаги. Еще шаги. Тишина. Дробь падающих капель воды. Потрескивание костра Стук. «Что за черт?» – прошептал полковник. «Не накликай!» – зло отозвалась рысь. «Сколько времени?» «Да откуда мне знать? Должно быть около полуночи». «А какое число сегодня наверху? Случайно нет?» 6 июля!» «Иван Купала!» – прошептала девушка, не отрывая взгляда от темноты тоннеля. «Ну, серёга держись!» «Ты что, веришь во всю эту мистику?» «Это же все!» Полковник осекся, вспомнив одну из зим и обескровленное тело сталкера на ступенях Хлобищенской часовни. Девушка насмешливо посмотрела на него, но затем взгляд ее стал серьезным не просто верю я знаю а это хуже откуда вы жеем расскажу не вы же, сам узнаешь пожала она плечами шаги послышались ближе затем голос тихий тихий бубнящий непонятно что рейс включила фонарь шаги и голос прекратились выключила и снова шаги Но теперь уже их, казалось, стало гораздо больше, да и ближе. Вот мать их! Девушка заметно нервничала. Хорошо бы они, если только они, только по мою душу пришли. Да что за нафиг! Внезапно обозлился полковник. Объясни ты толком, а то я сейчас пойду и сам все выясню. Нет! Рысь цепилась с него, словно бульдог. Не смей, не ходи туда, превратись в такого же. Девушку била дрожь. «Ну не иду, не иду, сижу», – успокоил ее мельник. Сам же он напряженно думал. Что там за существа таятся? Кто сумел так напугать рысь? Сталкера, который славился своим презрительно насмешенным отношением к любым опасностям. Он не верил ни привидений, ни бесов. А вот она, похоже, серьезно считала, что именно подсторонние силы пытаются пробиться в метро и почему-то именно здесь, на спортивной. Мысль оборвалась. Девушка внезапно вздрогнула, дрожь, которая била ее, мгновенно прекратилась. Мельников посмотрел на нее. На секунду ему показалось, что глаза девушки вспыхнули багрову красным отцветом, тем самым, который он видел звездок Кремля. однако Он быстро убедил себя в том, что это просто блики костра создали такую причудливую иллюзию. Рысь вытащила из ботинка нож, вскочила и быстро вела костер из сидящего мельника большим кругом. «Не вставай и ничего не делай!» – предупредила она, увидев его попытку подняться на ноги. Полковник только кивнул и сел на место, наблюдая за действиями девушки. Она тем временем начертила второй круг побольше первого и третий вокруг второго. Шаги послышались снова, а голос забубнил громче и недовольнее. Мельник подумал, как ей вообще пришло в голову чертить круги в тоннеле. Темно, неудобно, да и места мало. «Только бы успеть», – прошептала рысь, не отрываясь от своего занятия. Теперь она чертила какие-то символы внутри кругов сопровождая каждый неслышимыми для мельника комментариями закончив это действо она плюхнулась в центр в костру и вытерла мокрый от потолок фу успела теперь шансов поприбавилось пусть только попробует подойти несколько лет назад еще до удара так молниеносно перевернувшего жизнь миллионов людей, она была просто одна из многих московских девушек. Без привычек, за исключением курения, плохих компаний, ночных загулов. Зато с отличной учебой в колледже, клубной картой фитнес-центра и летным удостоверением с налетом в 250 часов. Однако, несмотря на все это, а может наоборот из-за этого, ей было скучно жить. Душа требовала какого-то экстрима, отличие от остальных людей, выделения из толпы, пусть даже чисто номинально. Поэтому намеки ее подруги на какие-то необычные знания попали точно в цель. что там за книга говоришь?» «А, так, всего лишь практическая магия папюса». «Слушай, и дай почитать». «Да пожалуйста, Лерок, читай. Захудешь в практике, скажи мне, вместе пойдем» ворота заговоры, проклятия и прочие магические присказки так понравились Валерии, что подруга иногда даже жалела о том, что втянула ее в эти сферы. Прочитав запрещенный еще святой инквизицией Некрономикон, Лера увлеклась заодно и шумерско-аккадской мифологией. Ее целью на какое-то время стало изготовление семи печатей, дающих владельцу практически неограниченную силу. Затем, после осознания того, что ей никак не удастся достать левый глаз ласки, который рожала детенышей всего один раз, девушка переключилась на привороты и даже пару раз сама создавала тексты, в том числе текст проклятия. Финальным аккордом стало использование ею могильного приворота, причем начитанного на человека, который на самом деле совершенно не было и нужен. Устав, в конце концов, бегать от него, девушка обратилась к людям, которые в пять минут сняли действие ее договора. После этого все книги по магии были задвинуты Валерией на задние полки, и она занялась учебой и обустройством личной жизни. Метро стало для рыси большой клеткой. Перетаскав сверху, в том числе из Великой библиотеки, энное количество книг наподобие некрономикона, Она собрала в одном из своих скронов приличную подборку по магии, которой частенько и пользовалась. Та история с Валей Ледновым была для нее всего лишь неудачным опытом. Девушка не собиралась его убивать. В стакане было снотворное, сделанное по ее фирменному рецепту. Очевидно, для Вали доза оказалась великовато. Некромантию девушка не трогала, не особо верила что это будет действовать, зато проклятие шли у нее на ура. То ли по странному совпадению, то ли потому, что действовала, но результат чаще всего оказывался таким, на который Раис рассчитывала. приворот она считала мелочью и не удостаивала их более своим вниманием. При этом Валерия хорошо помнила, что за все придется платить. Языческий праздник Ивана Купалы было очередным и не очень приятным совпадением. Честно говоря, она испугалась этих шагов и шепотов. И если бы сидела в тоннеле одна, у нее вряд ли хватило бы сил обороняться. Просто потому, что она на самом деле поверила, там не люди, а нечто потустороннее, и стрелять в него просто нет смысла. Однако мысль, что на этот раз она отвечает не только за себя, спасла ее. Позволить этим существам, кто бы они там не были, причинить какое-либо зло полковнику Мельникову она не могла. Пришлось поднапрячь память и вспомнить охранный круг шумеров, одновременно пожалев, что вместо кинжала Инанны у нее всего лишь обычный нож. Уже усевшись обратно к костру, рысь поняла, сколько сил она вложила в охранные символы. Теперь шансов прибавилось, пусть только попробует подойти. «А кого, собственно, ты ждешь?» Она неторопливо пожала плечами. Для того, чтобы давать ему какие-то ответы, надо было сначала объяснить, почему именно эти ответы пришли к ней прежде всего. она это сейчас не было ни сил, ни времени. Шаги остановились. По ощущениям, мельник мог бы сказать, что существо, издававшее их, Стоит перед линией дальнего круга, однако там никого не было. Рысь сидела и смотрела в огонь, не поднимая глаз и не пытаясь смотреть в сторону перегона к Воробьевым горам. «Линкс!» – окликнул он ее. «Я вижу!» – отозвалась она, все так же не поднимая головы. «Видишь что?» – удивился полковник. эту тварюга. Она стоит там, около третьего круга. Она злая и не знает, что делать. Перешагнуть она не может. Идти назад приказа не было. Петухи у нас тут не поют, так что стоять она может круглые сутки. Но! Я знаю, что она похожа на волок. Только обрати внимание, у них не бывает глаз угольками, да и в метро они не водятся. Рысь, там никого нет. Нет, говоришь? По голосу мельников понял, что она не шутит. Ты что, слепой? Вот, смотри, пасть открыл, земнул, лег. Мать моя женщина, отец коммунист. Да у нее зубов три ряда. И, кстати, почему он белый? Послушай, полковнику было не по себе. Но я вправду там ничего не вижу. Хм, сейчас попробуем. Нахмурил срысь и, подойдя, положил руки ему на плечи. Тут же все стало ясно. Мельникова увидел. Оно и самом деле было похоже на большого белого, даже призрачного волка с красными горячими глазами. Существо лежало около круга и смотрело прямо на них. «А почему он просвечивает?» – спросил Мельников, поднимая автомат и прицеливаясь. Девушка убрала руки с его плеч и полковник понял, что метят пустоту. «Он просвечивает, потому что так представляешь себе привидений. Он морг». «То есть, его можно не бояться?» «Вряд ли. Это лишь пешка. Он пришел узнать, кто мы и чем защищены. Он приведет сюда тех, кому я не смогу ничего сделать. Смотри». Ее руки снова легли ему на плечи. Полковник увидел, как тварь встала, потянулась, нагло зевнула прямо им в лицо и направился обратно в темноту тоннеля. «Пойдем отсюда, а?» предложил полковник. Поздно, вздохнула рысь, хоть до станции всего 30-50 метров, мы не пройдем их, а наши тела найдут за 200 метров до станции, без единой капли крови и без признаков насильственной смерти. Внезапный шорох в тоннеле, ведущем к спортивной, заставил рысь, которая уже было успокоилась, вскочить. Звук был еще более неожиданным от того, что призрачная тварь, несмотря на свои внушительные размеры, до этого исчезла совершенно бесшумно. Мельников, хотя и тоже вздрогнул, особого выброса адреналина не почувствовал. Интуиция, подсказавшая ему послушаться рысь и не пытаться ссать с места, пока он начертила круг, сейчас не подавала никаких тревожных сигналов. Поэтому полковник, превстав, Положил одну руку на плечо девушки, заставил ее сесть обратно к костру, а второй рукой вытащил у нее из рук автомат, так же, как она проделала это пару минут назад. Тихо, Ленкс, это не призраки. Девушка дернулась было, но затем послушно села, уютно прижавшись к мельнику. Полковник, так и не убравший руку с ее плеча, отвлекся от шума, и вернулся к действительности только почувству ожога. Забывшись, он слишком близко поднес руку к костру. Рысь еще теснее прижималась к нему, не делала никаких попыток, но и выстрелив в темноту. Казалось, она чувствует себя здесь так же спокойно, как в палатке на Смоленске. Однако, когда из тоннеля опять донесли шорохи, шаги и какой-то голос, полковник ощутил, как рысь напряглась готовая в любую секунду дать отпор кому угодно, пусть даже и призраком. Он отложил вторный автомат и обнял девушку. «Не надо спешки, рыся», – прошептал он. Она напряженно кивнула, но полковник заметил, что ее рука непроизвольно тянется к метательному ножу, спрятанному в одном из множеств карманов ее куртки. Перехватив ее руку на полпути, Мельников еще раз повторил. «Не надо спешить». Прошло несколько длинных минут, и вдруг из тоннеля вышла какая-то фигура. Хоть и непонятная в темноте, но явно человеческая, с каким-то свертком под мышкой. «Эй, ребята!» – загласила фигура, остановившись в паре метров от сталкеров вы что тут сидите пошлину собирайте напряжение исчезла рейс фыркнула и не собираясь подниматься или отодвигаться от мельника ответил слышь ног ты куда идешь а так в полис радостно отозвался тот подходя ближе и без приглашения всажившись у костра разглядел его дозорно переглянулись и засмеялись мужчина челнок был явно в селе. Обычная, ничем не примечательная одежда дополнялась ярко-салатовым галстуком, завязанным на бекре, и большим красным бантом на замызганной кепке. Вдобавок, смутный свёрток подмышкой неожиданного гостя оказался повязанным покрывалом петухом. На клюве у птицы тоже красовался бантик. А, это чтобы не орал щёлкай петуха по клюв и ничуть не обижаясь осмехну пояснил челнок меня кстати василь звать я там наверху лингвистом был а тот вот купец болтаешь ты много василь отсмеявшись сказал полковник и кто тебя сюда пустил а никого и не было развел руками челнок я поэтому и подумал что вам платить надо будет а почему вас только двое до 40 теперь меньше трех человека не бывает говорят что во всем метро есть всего лишь трое человек, кто подиночке может по тоннелям ходить или в дозорах стоять. «И кто же эти персонажи?» – усмехнулась рысь, очевидно, четко зная ответ. Ее ожидания не обманулись. Василий оглянулся, наклонился и шепотом, словно выдавая государственный секрет, торжественно произнес. «Мельник» – Серпуховской, «Хантер» – Сосмоленский и «Линкс». «А он откуда?» – спросил он Мельников, подмигивая рыси. «А этого никто не знает. Он сам по себе. Нигде не останавливается, дома у него нет и, говорят, его пули не берут. Заговоренный он какой-то». «Да ну!» – удивился полкунинг. «Это ты, родной, вбрешешь, наверно». «Не вру!» – начал горячиться Василий. «Я вот, «Я вот сам видел, как он на Китай-городе с бандитами дрался». В стреляли и ножами тыкали и все такое, а он как стоял, так ничего и мы не было, а потом он только за рукой взмахнул и… На этом отрывке рысь мельников, не в силах больше сдерживаться, дружно расхохотались. «Ой, полковник, поверила бы, если бы не знал смеясь, проговорила рысь. «Это точно», – поддакнул он ей, и их захватил новый приступ смеха. На этот раз Василий обиделся. Ну не верите, ну и не надо, надувшись, сказал он, я вот его встречу передам. Передай, передай, склипнула смеющаяся девушка, я вот скажу, что над ним смеялись твой дозорный А как вас зовут, кстати? После очередной волны хохота Мельник представился. Полковник Мельников, сталкер. Рысь, она же Линкс, сталкер произнесла девушка, улыбаясь. э э <смех> ну, я этот… Ну, извините, в общем…» – принес Василь, медленно поднимаясь и глядя на них круглыми глазами. «Сядь!» – усмехнулся полковник «Так что, можно нам вдвоем дозоре стоять?»